Дикие его спутники не могли даже подоспеть вовремя, чтобы вытащить из воды раненых, но еще живых людей и подставить под ужасные удары раздённого кита корпус корабля. Океан поглотил капитана Халла и его матросов. Когда Перегрин подошел наконец к месту их гибели, миссис Уэлдон упала на колени и распростёрла руки к небу. "Помолимся", сказала она. Маленький Джек, плача, опустился на колени рядом с матерью. Бедный ребенок все понял. Иксент, Нэн, Том и остальные негры стояли, склонив голову. Все повторяли слова молитвы, которую миссис Уэлдон высылала к Богу, прося его быть милостливым к тем, кто только что предстал перед ним.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 В сотнях миль от ближайшей земли он должен был стать беспомощной игрушкой ветров и течений. Какой злой рок послал этого кита навстречу пилигриму? Какой еще более злой рок побудил несчастного капитана Хала, обычно такого осторожного и благоразумного, пойти на страшный риск ради того, чтобы пополнить груз. В истории китобойного промысла случаи, когда Погибает весь экипаж «Шлюк» и никого не удается спасти, насчитываются единицами. Да гибель капитана Хала и его сотоварищей была страшным бедствием. На перегреме не осталось ни одного человека из команды. Хотя нет, один остался. Дик Сент, младший матрос, юноша пятнадцати лет, почти мальчик. Он должен был заменить теперь капитана боцмана весь экипаж. На борту судна находились пассажиры, мать с малым ребенком, и присутствие их еще более осложняло положение. Правда, было еще пятеро негров, и эти честные, храбрые и усердные люди готовы были выполнить любую команду того, кто стал теперь их капитаном, но ведь они ничего не понимали в морском деле.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 Теперь негором, не спеша, прошел на корму, где стоял Диксент, и остановился в трех шагах от него. Вы хотите поговорить со мной, спросил Диксент. Нет, холодно ответил кок. Я хотел бы поговорить с капитаном Халом. А если его нет, то с боцманом Хоуиком. Вы же знаете, что чтобы они погибли, воскликнул Дик Кто же теперь командует судном? Нагло спросил Нигора. Я, не колеблюсь, — ответил Дик Сент. Вы? Негора пожал плечами. Пятнадцатилетний капитан. Да, пятнадцатилетний капитан, ответил Дик, шагнув к нему. Нигора попятился. Не забывайте этого, сказала миссис Уэлден. Здесь есть только один капитан капитан Дик Сент». И не мешает всем знать, что он сумеет каждого заставить поминоваться ему. Нигора поклонился, насмешливо пробормотал под нос несколько слов, которых никто не разобрал, и удалился в свой камбус. Итак, Диксент принял решение. Тем временем ветер начал свежеть, и Шхуна уже оставила позади обширное водное пространство, где кишели красные рачки.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 Еще года четыре 4 или 5, Идисс Сенн основательно подготовился бы к трудной и увлекательной профессии моряка. Он научился бы обращаться с секстаном, прибором, при помощи которого капитан Хал ежедневно измерял высоту светил. Пользуясь хронометром, указывающим время Гринвичского меридиана, он по разнице во времени высчитывал бы долготу.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 Он мог бы, как это делал капитан Хал, определять с точностью до одной мили место Перегрима, курс, по которому он шел, и курс, которого следует держаться. А Дик Адиксент мог определять место судна лишь приблизительно, руководствуясь компасом и показаниями лага с поправками на снос ветром и течением. Однако Дик не испугался. Миссис Уэлден поняла все, что творилось в душе отважного юноши. "Спасибо, Дик", сказала она не дрогнувшим голосом. "Капитана Хала больше нет на свете, весь экипаж погиб вместе с ним. Судьба корабля в твоих руках. Я верю, Дик, ты спасешь и корабль, и всех нас". "Да, миссис Уэлден ответил Дик. "С Божьей помощью я постараюсь это сделать" том и его товарищи славные люди ты можешь всецело положиться на них я знаю это я обучу их морскому делу и мы вместе будем управлять судном в хорошую погоду это не трудно а в бурю ну что ж в бурю мы будем бороться миссис Уэлдон. и спасем вас маленького джека всех я чувствую что в силах это сделать и он повторил с божьей помощью Ты можешь узнать, Дик, где сейчас находится пилигрим? — спросила миссис Уэлдон. Это нетрудно, — ответил Дик, достаточно взглянуть на карту. Капитан Хал вчера нанес на нее наше место. А ты сможешь повести судно в нужном направлении? Да, я буду держать курс на восток, примерно на тот пункт американского побережья, к которому мы должны пристать. Но ты, конечно, понимаешь, Дик, что после случившегося можно и даже нужно изменить наши первоначальные намерения. Разумеется, Перегрим не пойдет теперь в Вальпараисо, ближайший американский порт, вот куда ты должен вести судно. Конечно, миссис Уэлдон ответил Дик: "Да вы не тревожьтесь. американский континент тянется так далеко на юг, что мы никак его не минём". В какой стороне он находится, спросила миссис Уэлдон. Вон там, сказал Дик, указывая рукой на восток, который он определил по компасу. Ну хорошо, Дик, придем ли мы в Вальпараисо или в какой-нибудь другой порт, это все равно. Единственная наша цель добраться до суши. И мы доберемся до нее, миссис Уэлден, — уверенно ответил юноша. Я ручаюсь, что доставлю вас в безопасное место. Впрочем, я не теряю надежды, что вблизи суши мы встретим какое-нибудь судно, совершающее каботажные рейсы. Видите, миссис Уэлден, поднимается с северо-западный ветер. Даст Бог, он удержится, а тогда мы и оглянуться не успеем, как доберемся до берега. Поставим все паруса, от грота до кливера и полетим стрелой. Молодой матрос говорил с уверенностью бывалого моряка, который знает цену своему кораблю и не сомневается, что при любой скорости этот корабль не выйдет у него из повиновения. Он хотел уже встать к штурвалу и позвать своих спутников, чтобы поставить паруса по ветру, но миссис Уэлдон напомнила ему, что прежде всего необходимо выяснить, где находится Перегрим. Действительно, это надо было сделать прежде всего. Дикс бегал в каюту капитана и принес оттуда карту, на которую было нанесено вчерашнее положение судна. Теперь он мог сказать миссис Уэлдон, что Перегрим находится под по 43° градусами 35' минутами южной широты и 164° градусами 13' минутами западной долготы, так как за истекшие сутки они почти не сдвинулись с места. Миссис Уэлдон склонилась над картой. Она пристально смотрела на коричневую полосу, изображавшую землю по правую сторону океана. Это было побережье Южной Америки, огромный барьер, протянувшийся от мыса Горн до берегов Колумбии и отгораживающий Тихий океан от Атлантического. При взгляде на разосланную карту, где умещался весь океан, казалось, что земля совсем близко, и пассажирам "Пелегрима" легко будет вернуться на родину. Это обманчивое впечатление неизменно возникает у всех, кто не привык к масштабам морских карт. И увидев землю на листе бумаги, миссис Велдон почти подумала, что и настоящая земля вот-вот предстанет перед ее глазами. Между тем, если бы пилигрим был изображен на этом же листе бумаги, правильном масштабе он оказался бы меньше самой малой инфузории. И тогда эта математическая точка, не имеющая ощутимого размера, была бы на карте такой же одинокой и затерянной, каким был пелегрим среди бесконечного простора океана. У Дика не возникло такой иллюзии, как у миссис Уэлден. Он знал, насколько далека земля знал, что много сотен миль отделяют ее от корабля, но это не могло поколебать его решимость. Ответственность, легшая на его плечи, превратила его во взрослого мужчину. Пришла пора действовать, нужно было воспользоваться северо-западным ветром, который задувал все сильнее. Противный ветер сменился попутным. И перистые облака, плывшие высоко в небе, предвещали, что спадет он не скоро. Диксент позвал Тома и его товарищей. "Друзья мои", сказал он. "На Пелегриме нет другого экипажа, кроме вас. Без вашей помощи я не могу выполнить ни одного маневра. Вы не моряки, конечно, но у вас умелые руки. Отдайте их на службу Пелегриму". И мы сумеем управлять им. От этого зависит наше спасение. "Капитан Дик", ответил Том. «Мои товарищи, я сам охотно станем вашими матросами. В доброй воле у нас недостатка нет. Все, что могут сделать люди под вашим командованием, мы сделаем". "Хорошо сказано старина Том", воскликнула миссис Уэлден. Да, сказано хорошо, но мы должны соблюдать величайшую осторожность, сказал Диксенд. Я не пойду ни на какой риск и не стану поднимать лишних парусов. Пусть мы проиграем немного в скорости, зато выиграем в безопасности. Этого требует от нас обстоятельства. Я буду говорить вам, друзья мои, кто что должен делать. Сам я буду стоять у штурвала сколько хватит сил. Мне достаточно будет поспать два-три часа, чтобы опять оправиться. Но как ни краток будет мой сон, кому-нибудь из вас придется заменять меня. Том, я обучу вас, как вести корабль по компасу. Это не так уж трудно и при желании вы быстро научитесь держать судно на курсе. Как прикажете, капитан Дик, ответил старый негр. Хорошо сказал юноша. Постойте до вечера со мною штурвала, и если я свалюсь от усталости, вы сегодня же с успехом замените меня на несколько часов. "А я, спросил маленький Джек, разве я ничем не могу помочь моему другу Дику?" "Разумеется, дорогой мальчик, ответила миссис Уэлдон, прижимая Джека к груди. Тебя тоже научат управлять судном. И уверенно, что когда ты будешь стоять у штурвала, ветер обязательно будет попутный. Конечно, мама, конечно, воскликнул мальчик, хлопая в ладоши. Я тебе это обещаю. Да, улыбаясь, сказал Дик. — Старые моряки говорят, что хороший юнга приносит судну счастье и попутный ветер. И, обращаясь к тому и остальным неграм", он добавил. "За дело, друзья. Пошли бросопить реи" полный бакштаг Я покажу что делать, а вы только выполняйте мои указания. Приказываю капитан Сент, сказал Том. Мы готовы.